Глава 12 Ожерелье, кольцо и письмо. Таким образом, Мириам жилось хорошо и спокойно в Тире, в доме своего деда, который не отказывал ей ни в чем, не препятствовал даже общаться с другими христианами, жившими в Тире, совместно с которыми она совершала молитвы и участвовала в беседах. Впрочем, в то время христиане подвергались сравнительно меньшей опасности, чем евреи, ненавидимые сирийцами и греками за их богатство, жившие под непрестанной угрозой убийства и ограбления. Среди великих волнений и смут того времени скромные, Разноплеменные и сравнительно малочисленные христиане оставались незамеченными. Жизнь Мириам проходила однообразно и несколько тоскливо. Она редко показывалась на улице, сидя почти постоянно дома. Несмотря на усердные занятия своим излюбленным искусством, у нее оставалось много времени для дум и воспоминаний о прошлом. И среди этих дорогих воспоминаний, наряду с добрыми старцами Ессеями, ярко выступала в каком-то лучезарном блеске фигура молодого римского воина Марка. О, как страстно ждала она вести о нем! Скучая и тоскуя в заперти, в роскошном дворце Бенони и, желая хоть сколько-нибудь рассеять свои мысли, Мириам выпросила у деда разрешение посетить принадлежащие ему в северной части города великолепные сады и, в сопровождении нехушты и многочисленных слуг, отправилась туда. Обойдя богатое владение Бенони, Девушка присела отдохнуть на обломке мраморной колонны, остатки древнего храма, некогда стоявшего на этом месте. Вдруг позади них послышались чьи-то торопливые шаги, и Мириам увидала перед собой римского воина в полном походном одеянии в сопровождении одного из слуг Бенони госпожа произнес он склоняясь перед нею меня зовут гал я имею к тебе поручение с этими словами он достал из-под дорожного плаща сверток перевязанный шелковой нитью и припечатанный большой печатью и другой небольшой сверток который вручил мириам кто посылает мне это «И откуда?» — спросила та. «Я привез то и другое из Рима, а посылает это тебе благородный Марк, прозванный теперь Фортунатом». Фортунат в переводе с латинского «счастливый» или «счастливчик». Примечание автора. «Ах!» — воскликнула Мириам. «Скажи мне, господин». Здоров ли он, и хорошо ли ему живется? Я оставил его в добром здоровье, госпожа, но божественный нейрон возлюбил его так сильно, что не может жить без него. А жизнь любимцев Цезаря часто бывает недолговечна. Впрочем, ты не печалься, госпожа. Мне думается, что пока благородному Марку не грозит никакая опасность. «Это все, что я могу сказать. Поручение мое исполнено, госпожа, и я должен спешить. Ты же все узнаешь из послания». И Гал откланялся и так же спешно, как пришел, удалился. «Перережь скорее эту нитку, ноу!» — воскликнула Мириам, протягивая свиток не хужте. «Скорее, дорогая, у меня не хватает терпения». Нехушто, улыбаясь, поспешила исполнить приказание своей молодой госпожи. И та, развернув свиток, принялась читать. Марк писал, что благополучно прибыл в Рим, где застал своего дядюшку Кая на смертном одре, готового уже в отсутствие племянника завещать все свои богатства императору Нерону. «Тем не менее», — писал Марк, Дядюшка проникся ко мне столь теплыми чувствами, что сделал меня своим наследником, и спустя месяц после его смерти я стал одним из богатейших людей в Риме. Конечно, Нерон не знал о намерении Кая. Не то я лишился бы не только своего наследства, но и головы под каким-нибудь пустым предлогом. Мое намерение вернуться в Иудею было немедленно, но случилось нечто, чего я никак не мог предвидеть. Оказалось, что, вступив во владение домом Кая, Марк поставил в нем на самом видном месте в вестибюле свой бюст работы Мириам и пригласил своего друга Главка и некоторых других знаменитых скульпторов Рима полюбоваться им. Художники пришли в такой неописуемый восторг от увиденного, что не только в этот день, но и в последующий не говорили ни о чем другом, как только об этом Бюсте. Восторги эти дошли до самого Нерона, и однажды, не предупредив о своем посещении, император явился в дом Марка. Долгое время он стоял, безмолвно любуясь мраморным бюстом, затем воскликнул. «Какая страна имела несказанное счастье породить того гения, который создал это произведение?» Узнав, что это иудея, император поклялся, что сделает художника ее правителем. Когда же ему сообщили, что этот художник — женщина, он сказал, что все равно заставит всю Иудею и весь Рим поклоняться ей, и прикажет разыскать ее и привести в Рим. Услыхав это, Марк так и омер, и поспешил уверить императора, что гениальные художницы уже нет в живых. Император разразился слезами. Один из его приближенных шепнул Марку, чтобы он поднес мраморный бюст императору. И когда Марк отказался, тот дружески предупредил его, что все равно не пройдет и нескольких дней, как он лишится своего сокровища и всего своего богатства а, быть может, даже и головы». После этого Марк поднес бюст Нерону, который сперва заключил в свои объятия мрамор, а затем молодого римлянина, и приказал тотчас же отнести этот бюст в свой дворец. По прошествии двух дней Марк получил императорский декрет, гласивший, что несравненное произведение искусства, вывезенное им из Иудеи, поставлено в таком-то храме, и что все желающие быть угодными Цезарю приглашаются являться в храм для поклонения этому гениальному произведению и духу той, которая создала этот мрамор. Кроме того, по воле императора, Марк назначался хранителем своего собственного изображения, и ему вменялось в обязанность дважды в неделю неотлучно проводить день в этом храме подле своего бюста, чтобы поклоняющиеся дивному мрамору могли видеть и модель. Такова была воля Цезаря Всесильного, правящего Римом. Далее говорилось, что благодаря тому обстоятельству, что он в милости у Нерона, Марку удается оказывать значительные услуги христианам и даже избавлять многих от смерти. Мало того, однажды Нерон лично явился в храм, где стояло изображение Марка, и высказал мысль принести в жертву духу умершей художницы нескольких христиан, которых он хотел обречь на самую мучительную смерть. Но когда Марк сказал ему, что это едва ли будет угодно художнице, которая при жизни сама была христианкой, то Нерон воскликнул «Боги, какое преступление я готов был совершить!» и тотчас же отменил свой приговор, на некоторое время оставив христиан в покое. «Дорогая!» «Возлюбленная Мириам», — писал далее Марк. «Я страшно удручён тем, что не могу немедленно вернуться в Иудею. Нерон ни за что не выпустит меня живым из Рима. Но я денно и ночно думаю о тебе и мучаюсь мыслью, что другие, в том числе и халев, видят твое дорогое лицо и упиваются твоим голосом. Скажу тебе еще, что я разыскал здесь, в Риме, ваших лучших проповедников, беседовал с ними и приобрел за большие деньги их рукописи, в которых изложено все ваше учение и все догматы вашей веры. Книги эти я намерен изучить основательно, но пока откладываю это, опасаясь, что уверую в Христа, а затем... «Подобно многим десяткам римских христиан, буду обращен в факел, чтобы освещать в ночное время сады Нерона». Далее упоминалось, что изумруд в кольце, на котором вырезаны профили его марка и ее мирям, с маленькой статуэтки, изображавшей ее над ручьем, подаренные ею Марку работы главка, и жемчужное ожерелье имеют свою историю, которую Марк со временем расскажет. Это кольцо и ожерелье он просил ее носить не снимая, а при случае написать ему хоть несколько слов, или, по крайней мере, вспоминать о том, кто только о ней одной и думает». Дочитав это послание, Мириам поцеловала его и спрятала у себя на груди. А не между тем раскрыла слоновой кости шкатулочку, из которой молодая девушка достала кольцо с дивной красоты изумрудом и жемчужное ожерелье. «Посмотри же, Ноу, посмотри!» — воскликнула Мириам в порыве радости. — Да, есть на что полюбоваться. Этот жемчуг — целое состояние. Счастлива дитя, снискавшая себе любовь такого человека. — Несчастная, — возразила Мириам, которая никогда не будет женою этого человека. И при этом глаза ее наполнились слезами. «Не горюй раньше времени и не говори того, чего ты знать не можешь», — сказала Нихушта, надевая ей на шею ожерелье. «Ну, а теперь давай сюда твой палец, тот, на котором носят обручальное кольцо. Вот видишь, как оно пришлось, словно по мерке сделано». «Нихушта!» «Я не должна этого делать», — прошептала Мириам, но кольца с пальца не сняла. «Пойдем домой, дитя. Сегодня, ты знаешь, у господина будут гости на ужине». «Гости? Какие гости?» «Все заговорщики. Дай только бог, чтобы и нам всем не пришлось пожинать горьких плодов». Слыхала ты, что Халев возвратился? — Нет. Вчера он прибыл в Тир, и сегодня будет в числе гостей Бенони. Он бился там в пустыне и, говорят, участвовал во взятии крепости Масада, римский гарнизон которой они разгромили. — Так он восстал против римлян? — Да, он надеется стать правителем Иудеи. — Я его боюсь, ноу, — сказала Мириам. Когда Мириам вошла в большую залу, где был приготовлен ужин для гостей, она была, согласно желанию деда, в своем великолепном наряде греческого покроя, богато разукрашенным золотым шитьем, с золотым поясом, унизанным драгоценными камнями, и золотыми обручами в волосах. Суровые евреи с полными решимости лицами встали и один за другим поклонились ей, как госпоже и хозяйке этого дома. Она отвечала низким поклоном на поклон каждого и, вглядываясь в их лица, с невольной тревогой искала среди них халева, но его не было в числе гостей. Вдруг завеса залы отзернулась и вошел халев. О, как он изменился за эти два года! Теперь это был юноша блестящий, возмужавший, гордый и самоуверенный. Присутствующие почтительно кланялись ему, как человеку, добившемуся высокого и завидного положения, и могущему выдвинуться еще более со временем. Даже сам Бинони сделал несколько шагов ему навстречу, чтобы приветствовать. На все эти поклоны и приветствия халиф отвечал небрежно, даже несколько надменно. Как вдруг взгляд его упал на Мириам, стоявшую в тени. Не обращая больше внимания ни на кого, он двинулся прямо к ней и занял место подле неё, хотя оно по существующему обычаю предназначалось старейшему из гостей заметив происшедшее вследствие этого замешательства бинуния поспешил посадить лишившегося своего места гостя подле себя так то мы встречаемся вновь мириам начал халев несколько растроганным голосом и жесткие надменные черты его лица осветились мгновенно более мягким выражением ты рада меня видеть «Конечно, Халев. Кто же не рад встрече с другом детства?» — сказала Мириам. «Откуда ты теперь?» «С войны», — ответил он. «Мы бросили вызов Риму, и Рим принял его». Она вопросительно взглянула на него. «А хорошо ли вы это сделали?» «Как знать. Это трудно сказать», — отозвался Халев. «Что касается меня...» то я долго колебался, но твой дед заставил меня принять это решение, и теперь я должен идти навстречу своей судьбе. В этот момент в залу вошел гонец. Все в волнении встали со своих мест. — Какие вести? — спросил кто-то. Гал, римлянин, был отброшен от стен Иерусалима, и отряд его уничтожен в перевале Бетхарана. «Хвала Богу!» — воскликнули все присутствующие в один голос. «Хвала Богу!» — повторил за ними и Халев. «Проклятые римляне пали, наконец!» Но Мириам ничего не сказала. «Что же ты ничего не говоришь?» «Что у тебя на уме?» «Думается мне, что они восстанут с большей силой, чем прежде», — сказала она. «И тогда...» В этот момент Беноне сделал знак, и она, поднявшись со своего места, вышла из залы. Она прошла под портик и, сев у мраморной балюстрады террасы, выходившей на море, стала прислушиваться к крокоту волн, разбивавшихся внизу о мраморные стены дворца. В голове ее роились самые разнообразные мысли. Как недавно еще и она, и Марк, и Халев были скромными, маленькими людьми, без средств. А теперь все трое поднялись высоко, Все достигли богатства и высокого положения. Но надолго ли, — думала Смириан, — судьбы человеческие капризны, как волны моря. Они шумят, бурлят, с минуту искрятся на солнце, улыбающиеся им, затем со стоном разбиваются о стену, и наступает ночь и забвение. Раздумья девушки нарушил халев, незаметно подошедший к ней. Раскрыв перед нею свои честолюбивые планы, он мечтал ни больше, ни меньше, как о царском троне в Иудее. Юноша снова спросил Мириам, согласна ли она быть его женой, но получил отказ. Узнав, что Мириам любит Марка, он поклялся убить соперника. «Это не поможет тебе?» — кротко сказала Мириам. «Почему нам с тобой нельзя быть друзьями, Халев, как в прежние дни?» «Потому что я хочу того, что больше дружбы. И рано или поздно, так или иначе, но, клянусь, добьюсь своего» вдруг Халев, вдруг раздался позади его голос бинони «Мы ожидаем тебя». «А ты, Мириам, что ты делаешь здесь?» «Иди, дочь моя, в свою комнату. Речь идет о делах, в которых женщины не должны принимать участие». «Но, увы, именно нам придется нести свою долю их тяжести», прошептала она и, поклонившись, удалилась.